— Мне рассказал господин Гремо, а ведь он не из болтливых, как скатилась голова Карла Первого, как вы провели почти целую ночь на корабле начиненным порохом, и как всплыл труп милейшего господина Мордаунта с золоченым кинжалом в груди. Разве такое забудешь? Однако есть люди, которые все это забыли. Разве те, которые ничего не видали или не слыхали рассказа гриму Тем лучше, если ты помнишь все это». «Мне придется напомнить тебе только об одном. У короля Карла Первого остался сын. У него было, разрешите вам заметить, даже два сына», — возразил планшет. «Я видел меньшего герцога Йоркского в Париже в тот день, когда он ехал в Пале-Рояль, и мне сказали, что он второй сын Карла Первого». «Что касается старшего, то я имею честь знать его только по имени, но никогда в глаза его не видел». «Вот о нем-то идет речь, Планше. Об этом старшем сыне, который прежде назывался принцем Уэльским, а теперь называется королем английским, Карлом вторым». «Король без королевства», — нравоучительно заметил лавочник «Да, Планше, и можешь прибавить несчастный принц»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 извините сударь что я опускаюсь к рассуждения вовсе не касающиеся моей торговли но так как вы предлагаете мне торговое предприятие